«Что случилось? Я проспал. Глупости еще рано. Нет, мой плюс к вам, перфектум. У меня сегодня голодень. Страсть к бокалею овладела миром. А ты не вставай, пожалуйста. Тебе надо поплотнее позавтракать. А я знаю что сделаю? Возьму в фокмачте кофе на вынос и, как голодный волк, наброшусь на запасы марулла Обещаешь? Обещаю, мышка-нарушка». А ты лежи и думай, как бы нам все-таки избавиться на эти два дня от наших обожаемых деток. Нам это просто необходимо. Серьезно? Я и сама знаю. Попробую еще подумать. Я быстро оделся и ушел, не дав ей времени наградить меня еще какими-нибудь полезными советами насчет моего здоровья и благополучия. Джой сидел в кафе и, увидев меня приглашающим жестом, хлопнул по соседнему табурету. «Не могу, Морфи!» «Поздно. Анни, можешь отпустить мне кварту кофе в картонной посуде?» «Кварту нет. Две пинты, если хочешь». «Ничего, это даже лучше». Она налила кофе в два картонных стаканчика, закрыла их крышками и поставила в бумажный мешочек. Джой допил свой кофе и вышел вместе со мной. «Вам сегодня придется служить обедню без епископа?» «Да видно так. Что вы скажете о вчерашних новостях?» «Все никак не переварю их». «Говорил я вам, что чую неладное». «Да, я об этом вспомнил, когда слушал радио». «У вас тонкий нюх. Это профессиональное. Теперь Бейкер мог бы спокойно вернуться. Не знаю только, вернётся ли». «Бейкер? А вам ничего не приходит в голову?» Я беспомощно поглядел на него. «Чего-то я, видно, не додумываю а чего сам не знаю». «Господи, боже мой! Удивляетесь моей недогадливости?» «Вот именно! Закон клыков ещё не отменён!» «Ах ты, Господи! Видно, я очень многого не могу додумать. Между прочим, я забыл. Вы, кажется, любите, чтобы и салат был, и майонез». «Да, и то, и другое». Он сорвал целлофановую обертку с пачки сигарет «Кэммелл» и, скомков ее, сунул в дверной замок. «Ну, я пошел», — сказал я. «У нас сегодня объявлена распродажа чая. Предъявивший крышку от ящика получает в премию ребенка. Нет ли у вас знакомых дам?» «Есть, конечно». Но едва ли они соблазнятся подобной премией. «Не трудитесь приносить сандвич, я сам зайду». Он затворил дверь за собой, и я не услышал щелканье замка. Надеюсь, Джой никогда не узнает, что он был моим учителем и превосходным учителем. Он не только изложил мне теорию, он подкрепил ее наглядным уроком и сам, того не ведая, расчистил мне путь. Все специалисты, все, кто разбирается в таких вещах, утверждают, что только деньги делают деньги. Самый простой путь всегда самый лучший. Вся сила моего плана заключается в его необыкновенной простоте. Но, наверное, он так и остался бы навсегда в моем воображении, если бы случайно Марулла не шагнул сослепу на край пропасти. Когда мне сделалось ясно, что я, может быть, стану владельцем лавки, вот тогда и только тогда все мои фантазии обрели почву. У непосвященного мог бы возникнуть вопрос «Если лавка будет моя, зачем же мне тогда деньги?» Мистер Бейкер бы такого вопроса не задал. И Джой тоже, не говоря уже о Марула. Иметь лавку, не имея капитала, хуже, чем совсем не иметь лавки. а пиво дорога банкротства окаемлена могилами необеспеченных предприятий. У меня там уже одна могилка есть. Самый глупый военачальник не бросит все свои силы на прорыв зная, что у него нет ни резервов, ни минометов, ни подкреплений, а вот некоторые незадачливые дельцы именно так и поступают. Правда, задний карман моих брюк оттопыривала объемистая пачка переписанных купюр, денег мэри, но большая часть из них должна перейти в карман Марулла. И вот подойдет первое число следующего месяца, оптовые фирмы не так уж рвутся предоставлять кредит предпринимателям, еще не успевшим себя зарекомендовать. Вот почему мне нужны будут деньги. Те самые деньги, что сейчас дожидаются меня затикывающей стальной дверью. Как их добыть? Задача, которая до сих пор решалась только в моих снах наяву, казалась теперь вполне разрешимой. Что грабёж — это преступление, смущало меня очень мало. Насчёт Марула моя совесть тоже была спокойна. Сейчас он жертва, но при других обстоятельствах сам не задумался бы так поступить. Только мысль о Дэнни тревожила меня. Хоть я и знал наверняка, что песенка Дэнни все равно спета. Разве не служила мне полным оправданием неудавшаяся попытка мистера Бейкера сделай с ним то, что сделал я? И все-таки мысль о Дэнни была как открытая рана. Открытая рана, боль которой превозмогаешь, когда победа близка. С этой раной мне теперь придется жить, но, может быть, со временем она зарубцуется, или обрастет забвением, подобно тому, как осколок снаряда обрастает хрящом. Сейчас главное – деньги, а тут все подготовлено и выверено, как самый точный механизм.